Белые тени. Лу, какая же все-таки дрянь этот огонь! Мне уже доводилось гореть, бесконечно гореть на сверхъестественном костре, принимая чужую судьбу, пока от меня не осталась одна шелуха. Но огонь, похоже, мною, так и не насытился. Хотел заполучить еще кусочек. Обойдется! Когда все вокруг вспыхнуло, я бросилась к Риду и потянулась к узору, который замерцал между нами и пламенем. Золотая нить извлекла из моей груди ледяной страх, окутала нас защитной преградой из холодных сверкающих кристаллов и рассыпалась в пыль. Мы с Ридом вцепились друг в друга и смотрели, как огонь бушует вокруг, не причиняя нам вреда. Охотникам с головами повезло меньше. Я пыталась не излорадствовать, глядя, как они сгорают дотла. Правда, пыталась, но страхом своим я только что пожертвовала, и без него остался только гнев. Гнев, который пылал жарче и ярче пламени вокруг. Кровь до сих пор сочилась из пореза на горле Рида и стекала вниз, пачкая ему воротник. Мы столько блуждали по лесным дебрям, целую неделю просидели в яме, а ему все равно удалось сохранить одежду в безупречном виде. До нынешних пор. Парочка чёртовых охотников одолели бы нас, если бы не Клод Деверо. Кстати, где он? Все еще кипя от гнева, я оглядела таверну, но Клод бесследно исчез. Рид вцепился в меня еще крепче, когда за прилавком полопались бутылки с виски. Стекло брызнуло дождем на наш уже подтаивающий щит, и чёрный удушливый дым стал проникать внутрь. Я закашлялась, притянула Рида ближе и крикнула ему на ухо. «Нужно уходить!» «Щит долго не продержится». Быстро кивнув, он посмотрел на выход. «А он будет перемещаться вместе с нами?» «Не знаю». Рид схватил меня за руку и помчался сквозь огонь к дверям. Я подхватила с пола его болисарду и кинулась следом, заставляя себя дышать. Один хриплый вдох за другим. Грудь все еще болела, голова тоже. А в глазах почти сразу помутнело. Дым обжигал нос и горло, и я закашлялась. Первый язык пламени лизнул мне спину, я кожей ощутила это. Он задел мои плечи и шею, выходят, остатки щита растаяли. Тогда-то страх наконец ко мне вернулся. Мне вспомнился другой огонь. «Рид!» Я со всей силы толкнула его, и Рид вывалился за дверь и рухнул на землю. Я упала рядом с ним, зарылась в ледяную грязь и стала кататься в ней, как свинья в хлеву, совершенно позабыв о приличиях. Горлу подступили рыдания, и я всхлипнула. «Нужно бежать!» — Рид схватил меня за руки и рывком поднял. Нас уже окружили люди с самодельным оружием. Вилы, молотки. В полных ненависти глазах селян сверкал огонь. Они собрались вокруг, возвышаясь надо мной, и их крики эхом разносились сквозь туман, который постепенно окутывал мой разум. «Ведьма! Держи ее!» «Шосёров сюда!» Мои руки и ноги отяжелели. Я со стоном оперлась на Рида, шатаясь и очень надеясь, что он не позволит мне упасть. Рид не подвел. Я приглушенно выдавила. У меня болит спина. Он ничего не ответил, а вместо этого вырвал у меня балисарду и замахнулся ею на противников, расчищая нам путь. Мир поплыл у меня перед глазами. Приятно, успокаивающе, как бывает перед сном, когда ускользают мысли. Мне почудилось или в толпе показался клод. На задворках разума промелькнула смутная мысль о том, что я, возможно, горю. Но это осознание было тихим, далеким, а поистине был важен лишь Рид, который стоял совсем рядом и обнимал меня. Лу! Его глаза возникли прямо передо мной, широко распахнутые, встревоженные, бесконечно синие. Вот только их вроде должно было быть не четыре. Я хохотнула, хотя смех вышел хриплым, и потянулась разгладить морщинку у него на переносице. Рид поймал меня за руки. Его голос звучал то четко, то неразборчиво. «Не теряй сознание. Назад в лагерь. Шоссеры уже идут». «Идут. Я иду за тобой, дорогая». Страх ударил меня под дых, и мой смех резко стих. Дрожа я попыталась обхватить Рида за пояс, но руки не слушались. Они безвольно повисли, тяжёлые, бесполезные, и я просто рухнула на него. «Она идет за мной, Рид!» Смутно чувствуя, как он поднимает меня на ноги и что-то ободрительно шепчет мне на ухо, я попыталась собраться с суматошными мыслями и прогнать прочь тени, которые плясали перед глазами. Вот только тени обычно не белые, а эта тень была ослепляющей, точно раскаленной до бела, Она вспорола мне горло и стала жадно пить мою кровь. Я больше не позволю ей тебя навредить. Мне очень хотелось бы быть твоей женой. Он застыл, услышав мое неожиданное признание, но я уже забыла, что сказала. В последний раз, сонно вдохнув аромат сосен, дыма и рида, я скользнула во тьму.